Великий учитель Амбруас Парре, заставший хирургию в руках цирюльников и шарлатанов, первый начал перевязывать артерии и поднял хирургию до современной высоты, но в старости подвергся нападкам всех лекарских учеников, едва умевших держать ланцет. Оскорбительно вызванный к ответу молодым ветренником, который, возможно, был прекрасным сыном, но не умел уважать других Старый учитель ответил юноше в своем трактате о мумии, о единороге, о ядах и чуме. «Прошу его», — сказал великий ученый. «Прошу, если у него имеются какие-либо возражения, на мой ответ. Пусть он отбросит злобу и мягче поступает с добрым стариком». Этот ответ, вышедший из-под пера Амруаза Паре, изумителен. Но исходи он от деревенского костоправа, посидевшего в работе, и осмеянного каким-нибудь юнцом, ответ такого рода тоже был бы достоин похвалы. Могут подумать, что я припомнил это только по мелкому злопамятству? Я сам подумал так и осудил себя за то, что привязался к мнению юнца, не отдающего себе отчета в своих словах. Но, к счастью, размышления мои на эту тему приняли иное направление — и только из-за этого я и заношу их в свою тетрадь, мне вспомнилось, как в том же Люксембургском саду я на двадцатом году жизни тому почти полвека гулял с несколькими товарищами. Мы говорили о наших старых учителях, и кто-то случайно упомянул птирадейля Дейля, почтенного ученого, который впервые бросил некоторый свет на происхождение трусков. Но имел несчастье составить хронологическую таблицу любовников Елены. Таблица эта, смешно воскликнул Птирадель, дурак не в пяти буквах, а в двенадцати томах. Такого рода юношеские речи слишком легковесны, чтобы тяготить совесть старика. О, если бы в битве жизни мне было суждено пускать лишь столь же невинные стрелы! Но сегодня я задаю себе вопрос. Что, если и я за время своей жизни совершил, сам того не подозревая, нечто такое же смешное, как хронологическая таблица любовников Елены? Вследствие прогресса знаний становятся ненужными те самые работы, которые больше всего способствовали этому прогрессу. Поскольку эти работы уже не приносят явной пользы, Молодежь искренне думает, что они никогда ничем и не были полезны. Она пренебрегает ими. И стоит ей найти в них слишком устарелую идею, чтобы она смеяла все. Вот почему я в двадцать лет потрунивал над Птира Дейлем и его таблицей любовной хронологии. Вот почему вчера в Люксембургском саду Мой юный и непочтительный друг. Октавий рассуди, уместен ли твой ропот? За что щадить того, кто беспощаден сам? Шестое июня. Был первый четверг июня. Я закрыл книги и распростился со святым аббатом Дроктовеем, Полагая, что он вкушает райское блаженство и не особенно торопится увидеть свое имя и подвиги, прославленными здесь, на земле, в скромной компиляции, вышедшей из-под моего пера. Сказать ли, Мальва и посетившие ее пчела, замеченные мной на прошлой неделе, влекут меня сильнее, чем все старинные метрофорные аббаты? Еще сегодня Тереза изловила меня на том, что я рассматриваю в лупу цветы левкоев, стоявших на кухонном окне. В книге Шпрангеля, прочитанной мною в дни ранней юности, когда я читал все без разбору, есть несколько соображений о любви цветов. И вот теперь, после полувекового забвения, они приходят мне на ум, пробуждая во мне такую любознательность, что я с грустью думаю «Зачем не посвятил скромных своих способностей изучению насекомых и растений?» Так размышлял я, отыскивая галстук. Но тщетно перерыв множеству ящиков, я призвал на помощь Терезу. Она явилась, ковыляя. «Сударь, надо было сказать мне, что вы уходите, я бы и подала вам галстук». А не лучше ли Тереза класть его в такое место, где бы я мог его найти без вашей помощи? Тереза не удостоила меня ответом. Тереза не оставляет больше ничего в моем распоряжении. Чтобы получить носовой платок, я должен обращаться к ней. А поскольку она глуха, немощна и сверх того совсем теряет память, я изнываю от этих постоянных недостач. И в то же время она злоупотребляет своей домашней властью с такой невозмутимой гордостью, что у меня не хватает мужества совершить государственный переворот против правительницы моих шкафов. «Галстук, Тереза! Слышите вы, галстук! А если вы доведете меня до отчаяния еще новой проволочкой, то мне понадобится не галстук, а веревка, чтобы повеситься». «Значит, вы очень торопитесь. Вашему галстуку деваться некуда, у нас ничто не пропадает, потому как я слежу за всем, только дайте время его найти». «Так вот результат полувековой преданности», — подумал я. «Ах, если бы неумолимая Тереза, на мое счастье, хотя бы раз, один раз в жизни нарушила свои служебные обязанности». Если бы хоть на минуту провинилась, она не забрала бы такой неколебимой власти надо мною. Я бы смел, по крайней мере, ей противиться. А можно ли противиться добродетели? Страшные люди, не имеющие слабостей, к ним не подступишься. Вот вам Тереза. Ее не на чем поймать. Ни одного порока. У нее нет сомнений ни в самой себе, ни в Боге, ни в окружающем. Это крепкая женщина, евангельская мудрая дева, и если она неведома людям, то хорошо знакома мне. Она мне представляет содержащей лампу, простую лампу, какая светит под балкой деревенской крыши, и эта лампа не угаснет никогда в ее протянутой руке, тощей, крепкой, искривленной, как виноградная лоза, Тереза Галстук, несчастная, разве вы не знаете? Сегодня первый четверг июня, и меня ждет мадемуазель Жанна. Хозяйка пансиона, конечно, приказала натереть в приемный пол. Я уверен, что сейчас в него можно смотреться. И когда я там переломаю себе кости, а этого не миновать, то я стану развлекаться, рассматривая в нем, как в зеркале, свой грустный лик. Но, взяв за образец милого и удивительного героя, изображенного чеканью на палке дяди Виктора, я постараюсь явить душу стойкую и лицо веселое. Полюбуйтесь этим ярким солнцем. Оно позолотило набережные, и сено улыбается в сиянии бесчисленных морщин. Город в золоте. Желтоватая пыль колышется над строем его прекрасных контуров. Как будто волосы на голове. Тереза! Галстук! О, сегодня я понимаю чудака Кризаля, который прятал галстуки в толстые тома Плутарха. Я последую его примеру и впредь буду класть галстуки между листами деяний святых.